Глава четвёртая. Руслан. Сказать, что девчонка была странной, значило не сказать ничего. Не успели мы подняться по трапу, она оказалась возле иллюминатора и, положив узкие ладони на его края, уставилась на взлётную полосу. "Сядь", приказал я и кивком поприветствовал поднявшимся вслед за нами капитану борта и его помощнику. "Приятного полёта", пожал мне руку главный пилот. Вслед за ним то же самое сделал его напарник. Это зависит исключительно от вас. Шутить я и не думал. Надеюсь, он действительно будет как всегда приятным. Погодные условия отличные. Командир посмотрел на прислушивающуюся к нашему разговору девчонку, но вопросов задавать не стал. Знал, что этого я не люблю. Я проследил за его взглядом. "Слышала, что я тебе сказал?" повторил жёстко. Она поджала губы, вздёрнула подбородок. На лице её отразилось замешательство. Туда посмотрела на стоящий у дальней стены кожаный диван. Голос у неё был приятный, не слишком звонкий, но при этом звучал женственно. Невозможно длинные густые волосы падали на плечи и спину, делая её похожей ни то на лесную нимфу, ни то на болотную кикимору. Сказать однозначно было трудно, ибо перепачканная грязью в сплошь изодранном платье Она не вызывала у меня ничего, кроме странной смеси интереса и раздражения. Нет, пожалуй, ещё кое-что. Желание. Желание отправить её в ванную. Рад это слышать, проговорил я пилоту, и тот, поняв, что наш разговор на этом подошёл к концу, попрощался со мной до прилёта в аэропорт Грата. Стоило экипажу скрыться в кабинете, я указал своей новопо приобретённой собственности на кресло в конце салона. говорить ничего не стал, просто смотрел, как она, расправив узкие плечи, прошла мимо. На левую ногу она старалась не наступать, однако двигалась при этом легко, зверёныш. Подойдя к бару, я плеснул в стакан немного виски и, облокатившись о стойку, снова стал рассматривать её. Мы долго будем лететь, спросила, нарушив тишину, и выжидание ответа уставилось на меня. Глаза у неё большие, карие, и такого интерного оттенка. Губы не тонкие, но и не слишком пухлые. Два с половиной часа, пригубив виски, ответил я. На кое мне всё это сдалось, сам не знал. Два с лишним года вырванные из жизни напрочь лишили меня ощущения самого себя и понимания, чего я хочу. Идея же с девчонкой из питомника. Почему бы и нет? Собственная карманная собачка стоит лишь разницей, что от этой собачки есть хоть какой-то толк. Вернув стакан на место, я подошёл и сел в соседнее с ней кресло. Командир борта, включив громкую связь, сообщил, что самолёт готов к взлёту и попросил пристегнуть ремни. Так, тут же повернулась ко мне Ева и с удивительной ловкостью вставила ремень в карабин, поддёрнула, глянула на мой, потом снова спросила: "Я правильно сделала?" Да чёрт возьми, её живойс действовала мне на нервы. Так и хотелось схватить её руку и жёфа чвырнуть на спинку. Было ли во мне когда-нибудь столько необузданности, восторженности, даже когда был зелёным юнцом? Нет. Так, коротко ответил я и как-то само собой опустил взгляд на её руки. Сам не знаю, что привлекло моё внимание: забившаяся под короткие ногти бурая грязь или маникюр? Маникюр. Если бы ночью я сам не подобрал её на грязной обочине у самого чёрта на рогах, Подумал бы, что появилась она там прямиком из маникюрного салона. Заметив, что я рассматриваю её руки, она сжала их в кулаки, занервничала и тут же, поняв, что самолёт сдвинулся с места, спросила: "Мы взлетаем?" Отвечать ей я не стал. Никогда не любил лишний шум вокруг, от неё же этого шума за последнее время было столько, что я на полном серьёзе задумался: не подрезать ли ей заодно с волосами и язык? Не дождавшись ответа, она угомонилась, чопорно сдвинула ноги, сложила всё ещё сжатые в кулаки руки на коленках и застыла. Самолет, набирая скорость, катился по взлётно-посадочной полосе. Град. Уверенности в том, что стоит лететь туда, у меня не было, но пропустить свадьбу брата я не мог. Мысль о том, что братец надумал-таки жениться на своей белобрысой попрыгунье, вызвала усмешку. Трахнул бы и трахала её, если на то пошло, но нет. Не успели мы оторваться от земли, возле меня мелькнула грязно-белая тряпка подола. "Анну вернись!" только успел рявкнуть я, схватив девчонку за юбку. Дёрнул обратно, и ткань, треснув, разошлась у неё над задницей. В прорехе показалась полоска спины. "Мы же взлетели!" опустившись в кресло, распахнула она глаза. Кусок оторвавшейся ткани так и остался у меня в пальцах вместе с пониманием, что не хрена это не просто ткань, кружево. Дорогое кружево тончайшей работы. Пристегни ремень, процедил я. Ничего не сказав, она быстро вернула ремень на прежнее место, посмотрела вниз на удаляющуюся землю и повторила немного нерешительно: Мы же уже взлетели. Или нет? С тисно в зубы ярожал кулак и выпустил клочок ткани. Тот упал на пол к нашим ногам. Я сделала что-то не так. Спросила она негромко и дотронулась до моего кулака. Скажи. Если бы я не был уверен в обратном, прочеканил я, подумал бы, что у тебя проблемы с головой. Усмехнулся и перехватив её руку, осмотрел ладонь. Почувствовал, как она напряглась, попробовала выдернуть её, но я не отпустил. Осмотрел длинные ухоженные пальцы, услышал, как она выдохнула и вгляделся в её лицо. С головой у неё было всё в порядке. И мне было это ясно. И всё же. Теперь можешь встать, проговорил я, спустя пару минут, и выпустил её руку, которую сжимал всё это время. Мне нравилось чувствовать её беспокойство, нравилась её нервозность. Это было даже забавно, забавный зверёныш. Сколько ни пытался я найти самого себя, каляся по горам, сделать это вот так и не смог. Но кое-что интересное найти мне всё-таки удалось. И глядя, как девчонка, поднявшись с места, прильнула к стеклу, как она немного прихрамывая прошлась по ковру и остановилась у иллюминатора с другой стороны, я понимал это. Да, кое-что интересное я всё же нашёл. Только что. Усмехнувшись, я тоже встал и налил себе ещё одну порцию виски. "Ева", позвал её, почти как кличка. "Ева". Она повернулась ко мне. За удачную покупку приподнял бокал и сделал глоток, усмехнулся. За тебя. С возвращением, Руслан Каримович, вежливо поздоровался водитель. К тому моменту, как я покинул самолёт, машина уже ждала меня. Сдержанно кивнув, я взглядом указал топчущейся рядом девчонке на открытую дверцу. Нырнув на заднее сиденье, она хотела было подвинуться, но не успела. Заклопнув дверцу, я нехотя спросил у ожидающего дальнейших приказания водителя: "Здесь всё в порядке?" В действительности, в порядке ли тут всё или нет, меня особо не интересовало. Стоило самолёту приземлиться, понимание, что радости от возвращения я не испытываю, утвердилось во мне окончательно. Я посмотрел вдаль на линию горизонта, туда, где земля сливалась с низким сероватым небом. Да, Руслан Каримович. Ответил водитель и открыл для меня дверцу с другой стороны. К вашему приезду всё готово. Хорошо. Прежде чем усесться, я ещё некоторое время смотрел на так хорошо знакомую и такую чужую полоску горизонта. Всё здесь было знакомым и чужим, и это вызывало внутри неприятное, гнетущее чувство, появившееся ещё во время перелёта, стоило подумать о возвращении, и теперь только усилившееся. Ещё кое-что бросил я прежде чем усесться. Слушаю вас. Моей уголок губ дёрнулся. Спутнице нужно переодеться. Пусть подготовят для неё вещи и ванную. Водитель кивнул. Как и от главного пилота лишних вопросов от него не последовало. Ну что, сев рядом с девчонкой, развалился я на сиденье, готовый увидеть свой новый дом. Сжимая болтающуюся на шее подвеску, она на пару секунд застыла. смотрела на меня, то ли не знаю, что сказать, то ли не находя нужных слов. Забыв о ней почти сразу, я проследил за тем, как мелькнув, самолёт исчез из вида. Стоящий на беззвучном режиме телефон завибрировал, но разговаривать с кем-либо у меня не было ни малейшего желания. "У тебя телефон звонит", подала голос Зверюшка. Вернувшись, я встретился с ней взглядом и тут же почувствовал раздражение. "Я знаю, Она моргнула и опять потянулась к фигурке у себя на шее. Крылатая лошадь, что по её. Пегас, символ дураков и поэтов. Сними это, приказал я. Она не пошевелилась. И я повторил: "Сними". "Нет", отозвалась очень тихо. Глаза её блеснули тем самым упрямством, непокорностью, что я заметил в нашу первую встречу. Ноздри затрепетали, пальцы на фигурке сжались так сильно, что кожа на костяшках натянулась. Что там было навешано на ней, меня не волновало, но терпеть её упрямство я не собирался. Схватил за руку и дёрнув на себя, сгрёб цепочку с фигуркой. "Я говорю, ты выполняешь". Накрутил цепочку, та врезалась в её кожу, глаза девчонки распахнулись. Ладонью она упёрлась в моё бедро, а второй рукой неожиданно сильно впилась в запястье. Не сниму, сказала она, глядя мне в глаза, испуг и непокорность, сии плынутки в голосе выдающие волнение. Ногти её врезались мне в кожу, и я стиснул зубы. Зверёныш показал зубки и когти. И это, пожалуй, могло бы быть даже интересным, но настроения терпеть её выходки у меня не было. Непослушным зверюшкам когти просто-напросто удаляют, а зубы Телефон зазвонил снова. колебавшись, я оттолкнул Еву от себя. Достал мобильный и мельком, посмотрев на дисплей, бросил в трубку: "Что тебе? Младший братец, как всегда, выбрал неподходящий момент". "Да, прилетел". "Нет. Нет, я сказал", повторил резко. "Всё в порядке". "Да". Закончив короткий разговор, я отключил телефон и, ругнувшись, кинул его на сиденье. Не видеться с кем-либо, не разговаривать, у меня не было желания. Этот город, это небо. Спышкой в памяти пронёсся виск Тармазов, боль, оглушившая меня, и серые тучи, что стали последним увиденным мной перед продлившейся больше двух лет усталотой. Мознув взглядом по ноге девчонки, я посмотрел ей в лицо, на подвеску, так обвисевшую у неё на шее, и отвернулся к окну. Это Едва перед нами показался особняк, Ева посмотрела на меня. Это твой дом? "Да", ответил я и попросил водителя остановиться. Стоило мне оказаться на улице, мелкий, начавшийся ещё на полпути дождь обдал кожу прохладой. Под ногами зашуршал гравий, позади хлопнула дверца машины. "Тут так холодно", сказала подошедшая ко мне Ева и обхватила плечи руками. Тебя никто не просил выходить из машины, не глядя на неё, ответил я и пошёл к дому. Стоящие по обеим сторонам от ведущих ко входу дорожки клёны шелестели листвой, трогатные фонтанчики поигрывали струйками. Видно было, что к возвращению мы ему готовились старательно, пожалуй, даже слишком. И какому дурню пришла в голову идея включить фонтаны в такую погоду, спросил я вышедшей мне навстречу экономки. Неуместная улыбка, с которой та встретила меня, сменилась секундным замешательством. "Распорядиться отключить?" тут же осведомилась она. "Оставьте", отрезал я и добавил, взяв за плечо Еву и подтолкнув вперёд. "Проводи её в ванную, и если она не умеет пользоваться душем, научи". "Я умею", тут же с лёгким возмущением отозвалась Ева. "Хорошо", прошёлся по ней взглядом. Здесь, в холле моего дома, смотрелось она ещё более странно, чем раньше. Противоречивы были развешто ощущения, которые она у меня вызывала. "Когда вымоешься? Иначе боюсь, здесь и в тех заведутся блохи". "У меня нет блох", возмущение вырвалось наружу, грудь её приподнялась и опала. "Я умею пользоваться ванной, и проводи её в ванную", повторил я, обращаясь к экономке. "И объясни, что я не люблю, когда слишком много болтают". Как скажете, Руслан Каримович, отозвалась та и попросила Еву следовать за ней. Разрешите, Руслан Каримович, остановившись в арочных дверях гостиной, обратилась ко мне экономка. Да, Наталья. Я отвел взгляд от разожжённого в камине пламени. Платье для вашей гостьи, держа в руках квадратную коробку, она подошла ближе, сняла крышку и показала мне какую-то тряпку бледно-кофейного цвета. Я едва не спросил, какого хрена она принесла мне это. Какая мне разница, платье есть платье. Вы просили показать вам его прежде, чем отнести наверх, проговорила Наталья, уловив очевидный ход моих мыслей. Только сейчас я вспомнил, что действительно приказал сделать это. Молча вынул платье из коробки. Бумага, в которую оно было завёрнуто, упала на пол. Если это вам не понравится, я отнесу вашей гостье другое. Мгновенно проговорила Наталья, стоило мне развернув платье, осмотреть его. Не надо, ответил я, бросив платье обратно в коробку, которую Наталья всё так и держала открытой, забрал её у неё и добавил: "Это подойдёт. Я сам отнесу его".